Житие и страдание святого апостола и евангелиста Матфея Святой апостол и евангелист Матфей, сын Алфея, иначе называемый Левием, жил в галилейском городе Капернауме. Он был человек состоятельный и занимал должность мытаря. Соотечественники презирали и чуждались его, как и всех ему подобных. Но Матфей, хотя и был грешником, но в то же время был не только не хуже, но и много лучше гордящихся своей мнимою внешнею правильностью фарисеев. И вот Господь остановил на этом всеми презираемым мытаре свою божеств... свой божественный взор. Однажды во время пребывания своего в Капернауме Господь вышел из города и пошел к морю, сопровождаемый народом. На берегу он увидел сидящего у мытницы Матфея и сказал ему «иди за мной» услышав все слова господа не телелесным только слухом но и сердечными ушами мытор тотчас же встал с места своего и оставив все последовал за христом матфей не раздумывал не удивлялся что великий учитель чудотворят зовет его презренного мытаря он весь сердцем внял словам его и беспрекословно пошел за Христом. В радости Матфей приготовил в доме своем большое угощение. Господь не отрекся от приглашения и вошел в дом Матфея. И собралось в доме Матфея множество соседей его, друзей и знакомых все мытари и грешники и возлежали за столом вместе с Иисусом и учениками Его. Там же случилось быть и некоторым из книжников и фарисеев. Увидев, что Господь не внушает грешников и мытарей, но возлежит с ними рядом, они роптали и говорили ученикам Его как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. Господь же, услышав слова их, сказал им, — Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. С этих пор Матфей, оставив все свое достояние, пошел за Христом, и как верный ученик его, после того уже не отлучался от него. В скором времени он удостоился сопричисления к лику двенадцати избранных апостолов. Вместе с другими учениками Господа Матфей сопровождал его в путешествиях по Галилее и Иудея, внимал его божественному учению, видел бесчисленные его чудеса, ходил с проповедью к погибшим овцам дома Израилева, был свидетелем крестных страданий, искупительной смерти Спасителя и преславного вознесения Его на небо. После Вознесения господне и сошествие Святого Духа на апостолов, святой Матфей сначала оставался в Палестине вместе с другими апостолами, проповедуя Евангелие в Иерусалиме и его окрестностях, но вот наступило время разойтись апостолам из Иерусалима по разным народам для обращения их к вере Христовой пред отбытием апостола из иерусалима иерусалимские христиане из иудеев просили его придать для них письмена дело и учение иисуса христа на исполнение всей просьбы изъявили свое согласие и прочее бывшие в то время в иерусалиме апостолы и святой Мафель исполняя общее желание, написал Евангелие спустя восемь лет по Вознесении христовом Удалившись из Иерусалима, святой апостол Матфей проповедовал Евангелие во многих странах. Благовествуя Христа, он прошел в Македонию, Сирию, Тлерсию, Парфию и Мидию, и обошел всю Эфиопию, на которую ему пал жребий, и просветил ее светом разума евангельского. Наконец, наставляемый духом святым, пришел он в землю людоедов, к чернокожему, звероподобному народу. Вошел в город, называемый Мельмены. И там, обратив несколько душ к Господу, поставил им епископом спутника своего Платона и создал небольшую церковь. Сам же вошел на находившуюся вблизи гору и пребывал на ней в посте, усердно молясь Богу об обращении того неверного народа и явился ему Господь в образе прекрасного юноши, имея в правой руке жезл, и приветствовал его. Протянув правую руку и отдавая святому жезл тот, он повелел ему сойти с горы и водрузить жезл пред дверях, устроенной ими им церкви. Жизнь этот, говорил Господь, силою моей вырастет высокое дерево, и дерево то принесет обильный плод, величиною и сладостью превосходящий все другие садовые плоды. А от корня его истечет источник чистой воды. Омывшись в воде источника, людоеды получат благолепие лица, и всякий, кто только вкусит от того плода, позабудет сверские нравы и станет добрым и кротким человеком. Матфей, приняв жезл из руки Господней, сошел с горы и пошел в город исполнить то, что ему повелено. У князя того города именем Фульвиана жена и сын были одержены бесами. Встретив на пути апостола, они вопили на него дикими угрожающими голосами. «Кто послал тебя сюда с этим жезлом на нашу пагубу?» Апостол запретил духам нечистым и изгнал их. Исцелившиеся поклонились апостолу и кротко последовали за ним. Узнав о его приходе, епископ Платон встретил его вместе с Клиром и святой Матфей, вошедший в город и приблизившись к церкви, сделал, как ему было поверено водрузил данный ему от Господа жезл, и тотчас, ввиду всех, жезл сделался великим деревом, просирающим многолиственные ветви, и на нем появились прекрасные плоды, большие и сладкие, и источник воды истек от корня. Все, видевшие это, были поражены. Изумлением. Весь город сошелся на такое чудо, и вкушали плоды дерева и пили чистую воду. А святой апостол Матфей, стоя на высоком месте, проповедовал собравшимся людям Слово Божие на их языке. И тотчас все уверовали в Господа и крестил их апостол в чудотворных чудотворном источнике, и все крестившиеся людоеды согласно слову Господню выходили из воды благолепные лицом и белые кожей. Они получали не только телесную, но и душевную белизну и красоту, облагая ветхого человека и облекаясь в нового, человека Христа. Узнав о случевшимся, князь сначала порадовался исцелению супруги и сына, но потом по научению бесовскому разгневался на апостола за то, что весь народ приходит к нему, оставляя богов своих, и замыслил погубить его. Но в ту же ночь апостолу явился Спаситель, повелевая ему мужаться и обещая пребывать с ним в наступающей скорби. Когда наступило утро, и апостол церкви, в церкви вместе с верующими воспевал хвалу Богу, князь послал четырех голинов взять его. Но когда они пришли к храму Господню, тотчас объяла их тьма, и они едва могли возвратиться назад. Когда же их спросили, почему они не привели Матфея, они отвечали. Мы слышали, как он беседовал, но видеть и взять его не могли. Еще сильнее разгневался Фульвиан. Он послал еще более воинов с оружием, повелев им силою привести Матфея и, если кто будет противиться и защищать Матфея, тех убивать. Но и эти воины воротились ни с чем, ибо, когда они приблизились к храму, небесный свет осиял апостолам и воины, будучи не в состоянии смотреть на него, пришли в великий страх и, бросив оружие, прибежали назад полумертвые от страха и рассказали о бывшем князю. Страшно разъярился Фульвин и пошел со всем множеством слух своих, желая сам схватить апостола, но едва он успел приблизиться к апостолу, как внезапно ослеп и стал просить, чтобы ему дали проводника. Тогда он начал умолять апостола простить ему согрешение его и просветить его ослепленные очи. Апостол, сотворив знамение креста на очах князя, даровал ему прозрение. Князь прозрел, но только телесными очами, а не душевными, ибо злоба ослепила его и столь Великое чудо он приписал не Божьей силе, а волхвовании. Взяв за руку апостола, он повел его к своему дворцу, как будто желая почтить его, а в сердце лукаво замышлял сжечь апостола Господня, как волхва. Но апостол, проведя тайное движение его сердца, и лукавые замыслы обличил князя, говоря, — Мучитель Стивы, скоро ли ты совершишь то, что замыслил сделать со мною? Делай то, что сатана вложил в твое сердце, а я, как видишь, готов все перенести за Бога моего. Тогда князь повелел воинам схватить святого Матфея и растянуть на земле лицом кверху, а руки и ноги крепко прибить гвоздями. Когда это было сделано, слуги собрали по повелению мучителя множество ветвей и хворосту, принесли смолы и серы и, положив все это на святого Матфея, зажгли. Но когда огонь разгорелся великим пламенем, И все думали, что апостол Христов уже сгорел, внезапно огонь охладел, и пламя угасло, и святой Матфей оказался живым, невредимым и славящим Бога. Видя это, весь народ пришел в ужас от столь великого чуда и воздал хвалу Богу апостола но фульвиан еще более разъярился, не желая признать происшедшимем божию силу сохранившую живыми неповрежденным от огня проповедника Христова, он возвать возбодил на праведника беззаконное обвинение называя его волхвом волхвованием, говорил он, погасил Матфей огонь и остался в нем жив. Затем он приказал принести еще более дров, ветвей и хворосту и, положив на Матфея зажечь, а сверху поливать смолою. Кроме того, приказал принести 12 своих золотых идолов и поставить их к огня, призывал их на помощь чтобы силою их Матфей не мог избавиться от пламени и обратился бы в пепел. Апостол же в пламени молился Господу сил, чтобы он показал непобедимую силу свою, явив бессилия богов языческих и посрамил надеющиеся на них и внезапно пламень огненный в ужасном, с ужасным громом устремился на золотых идолов, и они растаяли от огня, как воск, и кроме того были опалены и многие из стоявших вокруг неверных, а из расплавившихся идолов вышло пламя в образе змея и устремилось на Фульвиана угрожая ему так, что он не мог убежать и избавиться от опасности, пока не воззвался смиренной мольбою к апостолу об избавлении от погибели. Апостол запретил огню, и тотчас пламень у вас, и подобие огненного змея исчезло. Фульвиан хотел с честью извести святого из огня, но он, сотворил молитву, предал свою душу в Руце Божией. Тогда князь приказал принести золотой одр и на нем положить честное тело апостола, не поврежденное огнем, и, одев его в драгоценные одежды, поднял вместе со своими вельможами и внес в свой дворец. Но он еще не имел совершенной веры, и потому велел выковать железный ковчег, плотно залить со всех сторон оловом и бросить в море, причем сказал своим мельможам. Если тот, кто сохранил Матфея целым от огня, сохранит его также и от потопления в воде, то воистину он есть единый Бог и ему будем поклоняться, оставим всех богов наших, не могших себя избавить от гибели в огне. После того, как этот железный ковчег с честными мощами был брошен в море, святой ночью явился епископу Платону, говоря, «Завтра иди на морской берег» на восток от княжеского дворца, и там возьми мои мощи, вынесенные на сушу. Наутро епископ, в сопровождении множества верующих, отправился на показанное место и нашел железный ковчег с мощами святого апостола Матфея, как было ему возвещено в видении. Узнав об этом, пришел и князь со своими вельможами, и на этот раз уже вполне уверовал в Господа нашего Иисуса Христа, громогласно исповедал, что Он есть единый истинный Бог, который сохранил невредимым раба своего Матфея как при жизни в огне, так и по смерти в воде. И, припадая к ковчегу с мощами апостола, просил у святого прощения в своих прегрешениях пред ним и изъявил сердечное желание креститься. Епископ Платон, видя веру и усердие Фульвиана, огласил его и, научив истинной святой вере, крестил, и когда возложил руку свою на голову его и хотел наречь ему имя, послышался свыше голос, говорящий, — назови его не Фульвианом, а Матфеем. Приняв таким образом в крещении имя апостола, князь старался быть подражателем жизни апостола. Вскоре он, передав другому свою княжескую власть, отказался совершенно от мирской суеты предался молитве в Церкви Божией, и епископом Платоном удостоен был пресвитерского сана. А когда, по прошествии трех лет, епископ умер, оставившему власть княжескому пресвитеру Матфею, явился в видении святой апостол Матфей и увещал его принять епископский престол после блаженного Платона. Приняв епископство, Матфей добре потрудился во благовестии Христовом и, отвратив многих от идола поклонства, привел к Богу, а затем и сам отошел к Нему. После долгой богоугодной жизни и, предстоя со святым евангелистом Матфеем престолу Божию, молит о нас Господа, дабы и мы были наследниками вечного Царствия Божия. Аминь. Память святого апостола Матфея 29 ноября по новому стилю Святой апостол евангелист Матфей, моли Бога о нас.